— Михаил Степанович, Христом Богом тебя прошу, походатайствуй, чтобы хоть тыщенку выдали. Засиди на моей поручись. Вчера последнюю овсянку в котел пустили. Вторую неделю своих законных денег получить не могут. — А вы, уважаемый, в Смольный обратитесь, ядовито посоветовал фитовод Скрипелев, оказавшийся в комнате. Тамошние комиссары такие порядки устроили. — И обращусь, — решительно заявил эконом. В сей момент пойду к главному большевику, не зверь он и тебя, а такие же люди, и про тебя крысинное твоя физия, правду скажу, будет тогда у тебя морда в шилом. Думаешь, не приметил, как ты сплетни разводишь? Давичи говорил в коридоре, что большевики будут банк грабить. Скрипелёв побледнел и хотел было улезнуть из комнаты, но экономим ухватил его за плечо. Вот вместе с тобой и пойдём к комиссару. Позвольте, это же безобразие. Я при исполнении, господа. Что вы смотрите? Что здесь происходит? В дверях показался Соконий. Узнав, что артесщик в самом деле хочет тащить счета в вододах к комиссарам, Леонид Елианаевич натужно улыбнулся. Я полагаю, что это излишне. Нестерпёж стало. Сиротовец у меня. Да-да, сироты. Это действительно безобразие. Положенная сумма будет вам немедленно выдана. Я сейчас же распоряжусь. Эконом получил в кассе деньги и обрадованный ушёл из банка. По распоряжению Соконе бухгалтеру Валентинову в тот день пришлось оформить ещё одну срочную операцию. Кредит компании, поставляющей дрова городским больницам, училищам и пансионам. У господина Аурова была хоть закладная на лесозавод, а что имела Древиная компания? Одному Богу было известно. Тем не менее, она получила из банка 840 тысяч рублей. Похоже, нынешняя власть Туртон ворон ловит. У нее в банке пока одни красные караулы, а у счетных книг, у документов, у кассов, в бухгалтерии нет ни одного своего человека. Неужели она сообразить не может, что из банка деньги хапают не только взломом касс? Адрес дровяной компании Валентинов на всякий случай запомнил, Обводный канал, дом номер 7. Ты ешь, отец, что раздумался? Голос жены оторвал Валентинова от невесёлых мыслей. Хлеб, видишь, какой стали продавать? Раньше его и собакам бы не кинули, а я за ним ушла ещё до зари, а в очередь записалась на вторую тысячу. Но мирки теперь химическим карандашом ставят. Вот. Жена протянула руку На сморщенной, загрубевшей от кухонной работы ладони Валентинов увидел коряво написанную цифру, куда -то только новый взгляд смотрит. Говорят, что торговцы продукты припрятывают. Припрятывают, эхом откликнулось в голове Михаила Степанце. Может и припрятывают. Раз в банке такое творится, с продуктами тоже могут всякие дела происходить. Может, там тоже есть такой вот бухгалтер Валентинов, который помогает хлеб от голодных людей скрывать. Ты ешь, ешь. Не буду, мать, решительно отказался Михаил Степанович. На обводной мне надо, хоть одну штуку полюбопытствовать. На обводном канале под номером 7, где вместо солидной древесной компании Валентинов увидел покотившийся сарай с дырявой крышей, наполовину заваленный гнилым осинником. Рядом уложены пять поленниц колотых дров, доброшены да три телеги с задрананными дышлами. Сторожил это рослый парень в нагольном полушубке. На вопрос Валентинова, можно ли купить вот дров, сторож посоветовал покупателю проваливать подальше. Бухгалтер послушно пошёл от ворот но за углом прильнул к щели в заборе и прочитал на покосившейся хибаре, что именно здесь размещается Крохин и компания торговля дровами и разнообразным топливом. Значит, адресом Валентинов не ошибся. Только добра у компании не наберется, видать, и на 10 тысяч, а ей в кредит такие деньжищи отвалили. «Ясно, что дело здесь нечисто». И должен Михаил Степанович идти к комиссару Минжинскому. По головке за такое дело комиссар его не погладит, но пусть господин Сакони и члены совета, которые кредит разрешили, ответ держат за государственные деньги, как положено. Валентинов не знал, что в то время, когда он ездил на обводный канал, на углу бассейной улицы встретились владелец дровяной компании и его доверенное лицо уфимцев. В руках ротмистра был увесистый чемодан.